Глава пятая. Таверну, или по местному «ресторацию-отдыхальню» выбрали ближайшую. Внешне она выглядела намного более прилично, чем та, в которую я хотела устроиться на работу утром. Перед зданием были высажены клумбы с яркими цветами, окна сияли чистотой, медные ручки на дверях с витражами были начищены до блеска, а магическая вывеска с названием «Алый кувшин» украшена переливчатыми вензельками – В общем, сразу видно — респектабельное место в центре города. Стоило открыть дверь, как нос уловил приятные ароматы свежей выпечки и жаркого. Желудок тотчас требовательно сжался, желая получить всё, что есть в отдыхальне съестного. Сглотнув голодную слюну, я вошла. Внутри помещение порадовало чистотой и опрятностью. В зале стояли массивные отполированные столы из тёмного дерева и массивные стулья с резными спинками. По левую руку тянулась начищенная до блеска барная стойка. На противоположной от нее стене, в другом конце зала, висел огромный экран, на который, как в кинотеатре, проецировались изображения. Тут даже звук был. Изумленное тем, что в местном фэнтези удалось обнаружить самый настоящий аналог нашей плазмы, я даже притормозила. Но подивиться на местное чудо техники не дали. Зашедший следом Дан нетерпеливо подтолкнул меня дальше к столам. И только после этого, опомнившись, я заметила, что, едва мы вошли, абсолютно все посетители, коих тут насчитывалось пять человек, дружно оторвались от еды и уставились в нашу сторону. Даже бармен, до этого скучающе протиравший бокалы за стойкой, замер и в упор смотрел на меня. От столь откровенного внимания стало, ну, очень неуютно. И появилось навязчивое желание сбежать. Но есть всё-таки хотелось больше. Поэтому пришлось волевым усилием пресекать надвигавшуюся панику. Вспомнились слова Дана, что светлые маги в этом мире ходят гордо и всем своим видом показывают, что они самые крутые. Ну, вроде как у нас, меньшинства всякие, поэтому я постаралась изобразить на лице нечто подобное и выпрямиться. Грудь вперёд, подбородок повыше, максимум презрения во взгляде и думать только о том, что все вокруг презренные черви — одна я, королева. И, похоже, мне это удалось, ибо посетители сразу уткнулись обратно в свои тарелки, бросая лишь косые взгляды, а бармен вернулся к протиранию стаканов. Вот и славненько. Дан тем временем поравнялся со мной и, подхватив за локоть, потянул в дальний угол зала. Когда мы расположились за столиком, бармен бросил своё важнейшее занятие по наведению блеска на посуду и, вытащив откуда-то из-под стойки пару папок с меню, направился к нам. «Рад приветствовать в нашем заведении», — приблизившись, проговорил он, вновь без стеснения меня разглядывая. «Что желаете?» Находиться под пристальным взглядом местного обслуживающего персонала было неприятно, но я постаралась сделать самый отстранённый вид и открыла меню. И едва удержалась, чтобы растерянно не хихикнуть. На единственной страничке этого самого меню было аккуратно в столбик выведено. Основное блюдо. Первое. Мясо. 5М. Второе. Рыба. 5М. Гарнир. Первое. Из овощей и хлеба. 3М. второе из картофеля и хлеба — 3М, вино — первое, крепкое — 7М, второе, некрепкое — 5М, другое, первое, глис — 2М, второе — вода за счёт заведения. Это как понимать вообще? Шутка такая, что ли? Типа розыгрыш? Я быстро из-под ресниц посмотрела на Дана, но тот выглядел абсолютно спокойным. Более того, в меню даже не взглянул словно прекрасно знал, что там написано. «Мясо, картофель, некрепкое», — продиктовал он. «Чёрт побери! И вправду знает». «А мадемуазель?» — уточнил бармен. «А мадемуазель в растерянности», — пробормотала я. «У вас такой выбор, аж глаза разбегаются». Честно, вот не хотела язвить, но оно само с языка сорвалось. Правда, бармен на не понял. «Конечно». На полном серьёзе ответил он. «У клиента всегда должен быть выбор, согласно требованиям королевской гостиничной службы». «Нет, это реально цирк какой-то». «Потрясающе!» — оценила я, чувствуя, что ещё немного и не сдержусь. Рассмеюсь на всю ресторацию-отдыхальню. Спас положение Дан. Мадмуазель, принесите тоже, же, что и мне», — вмешался он в наш разговор. «Только вино замените водой». «Разумеется», — понятливо кивнул бармен. «Всё сделаем в лучшем виде». Развернувшись, он двинулся к занавешенной шторкой двери и, заглянув туда, гаркнул. «Ассанда, два мяса, две картошки, некрепкого вина и воды». После чего вернулся к барной стойке и вновь начал протирать бокалы. «Уф, ладно, чего-нибудь я всё-таки поем. И главное — горячего». Ещё бы посетители отдыхальни перестали искосо в нашу сторону зыркать. И вообще хорошо. Вот спрашивается, чего им не имётся, а? Ну да, я светлая. И что? Ещё бы пальцами тыкать начали. Ни в банке, ни в магазине одежды, ни на улице никто себе такого поведения не позволял. А тут я себя чувствовала, как рок-звезда в метро. Хотя, может быть, заслуга такого внимания была вовсе не во мне, а в Дане. Наверняка не каждый день тут появлялись светлые маги в сопровождении тёмных. Но даже если и так, это не отменяло основного вопроса. Почему только здесь мы подверглись столь пристальному вниманию? Поэтому я всё-таки решила уточнить. Слушай, а почему продавцы и люди на улице не удивлялись, что мы рядом, а эти… Я выразительно передёрнула плечами. «Я ведь удерживал иллюзию», — напомнил Дан. «И не только вокруг себя». Но и рассеивающий полог вокруг тебя. А? -а, -а, а чего сейчас не рассеиваешь? Мак поморщился и сухо бросил: "Устал. Тоже мне, международный мак-террорист". Не удержалась я от лёгкой шпильки. Сарказм оставили без внимания, не посчитав достойным какой-либо реакции. Вместо этого Дан предпочёл обратить свой взор на местный телевизор. Вот, кстати, интересная же штука. «Прикольная у вас в мире плазма», — оценила я, тоже поворачивая голову к чуду местной техники. «Это магический экран». «Это, конечно же, меняет дело», — протянула я глубокомысленно. «Для меня что магический экран, что плазма, всё являлось телевизором, тем более по нему, как и в моём мире, шло банальное местное ток-шоу». Собственно, ничего особо интересного там не обсуждалось. Собравшиеся эстеты говорили о веяниях нынешней моды, Из глубокомысленным видом дискутировали, правомерно ли использовать в нарядах не только ткани, но и магические вставки. Мнения, как и полагается в таких передачах, делились на две стороны. Одни утверждали, что натуральные материалы лучше, а магия может быть нестабильна, ограничена во времени и требовать подзарядки энергокристаллов, а еще магическое плетение можно повредить, случайно или намеренно, и тогда носитель такой одежды оконфузится. И ладно, если среди своих. А если на официальном королевском приеме?» Воображение мгновенно нарисовало эту картинку, и я хихикнула. Да уж, вот было бы натуральное воплощение сказки «Голый король». Впрочем, позиция второй части зала тоже изобиловала аргументами. Они утверждали, что магия нестабильна лишь в неопытных руках, а о собственной защите необходимо беспокоиться и по более весомым причинам, нежели проблемы с одеждой. Зато внедрение магии в производство одежды — хорошая возможность беречь экологию, и вообще магия даёт куда больше возможностей для самовыражения. Громче всех за это выступал странный человек в костюме дикой расцветки, украшенном россыпью переливчатых кристаллов и яркими перьями. Видимо, местный аналог, известный в нашем мире, Леди Гаги, который тоже стремился эпатировать публику. Спустя несколько минут передача наконец-то закончилась, и в эфир вышли местные новости. Миловидная девушка с высокой строгой прической начала рассказывать о событиях в королевствах, деловых приемах венценосных особ и встречах их представителей. Но в это я уже не вслушивалась, ибо нам наконец-то принесли еду. Картошка оказалась порезанной на небольшие кусочки и слегка поджаренной, а мясо, пусть и выглядело слегка суховатым, пахло божественно. Я блаженно втянула носом ароматы и схватилась за столовые приборы. Только набив полный рот и с удовольствием посмаковав вкус, я вновь обратила взгляд на телевизор. Ну, чтобы на всякий случай быть в курсе местных дел, раз уж предстояло некоторое время здесь жить. «Несмотря на то, что покусительно престол сумеречного королевства тиран Азарвилл повержен», — сообщала в это время дикторша. «Его правая рука, Данелион, арверийский мрачный, по-прежнему находится на свободе. А значит, до спокойствия всем нам еще далеко». Дальше девушка вкратце напомнила зрителю, Ну, и мне заодно рассказала, что Азарвил обращал толпы людей в живых мертвецов, и как в этом помогал его мрачный подручный. На эпитеты и описание трагедий дикторша не скупилась, я даже прониклась, особенно тем, как этот магический терминатор оборону городов по приказу Азорвила в одиночку разносил. О местонахождении дэ илиона арверийского мрачного который объявлен вовсе королевский розыск до сих пор практически ничего не известно подвела итог дикторша Даже баснословная сумма озвученной награды в 10 миллионов золотых сумеречных корон до сих пор не помогла заполучить его голову. Лишь на днях на южной окраине сумеречного королевства было зафиксировано размытое эхо портала, и теперь там работают группа следователей магов и дейнатаров под предводительством самого племянника правителя Туманного королевства Агона Арденелира Атрандира. Его готовность оказать помощь позволяет надеяться на то, что вскоре главный пособник тирана наконец-то будет уничтожен. «Арденеллир — это плохо. Пожалуй, надо убираться отсюда побыстрее». В полголоса откомментировала озвученную новость Дан. И тут я едва не подавилась от вспыхнувшей в голове догадки. «Данеллион? Дан? Неужели это он? Международный преступник такого уровня?» Прокашлявшись, я шалела выдавила «Это что, ты?» «Я», — спокойно подтвердил Дан, не отрываясь от обеда. «А вот я на время вообще забыла и о еде, и о голоде». «Ох ты ж... фига себе! И это ты называешь радикальная партия? Да вы ж, блин, террористы покруче аль-Каиды!» «Потише», — посоветовал он. «Услышат, тебе же хуже будет». И я замолчала сразу. «Не знаю, куда уж хуже, но узнавать не желаю». В конце концов, у меня и так проблем выше крыши. Сама в бегах, и меня наверняка уже активно ищет светлое братья во главе с Марьяной и лишенцами. Чёрт, угораздило ведь ко всему прочему связаться с маньяком-террористом. А на вид вроде нормальным казался. Но пока другого выбора нет. Одна я, без скрывающего ауру артефакта, тут не выживу. Красноречивые косые взгляды присутствующих в ресторации это полностью подтверждали. В общем, с учётом того, что я узнала о системах местных охранок и маскировочных амулетах светлых, уходить от Дана прямо сейчас нельзя. Так что план сбежать от него из отдыхальни придётся отложить. Вот после обеда, когда мы посетим артефактника, можно будет думать, блин, ну надо же, неужели этот тип действительно в одиночку города штурмовал? Очуметь! Слушай! всё-таки не выдержав, прошептала я. «Ты что, реально способен такую крутую защиту разнести?» Дан скривился, как от зубной боли, и отбросил вилку на тарелку с недоеденным картофелем. Потом с досадой посмотрел на меня и процедил. «Уже нет. а «А-а-а, сделай милость, Ларр, просто ешь и молчи, если не хочешь, чтобы я сорвался на нецензурную лексику». «Окей, я девушка понятливая». Раз тема настолько неприятная, касаться ее не буду. Нечего лишний раз отмороженных темных магов нервировать. Послушно склонив голову, я вернулась к обеду. Но едва успела отправить в рот очередную порцию картошки, как в магическом телевизоре заиграла бодрая мелодия, а экран полыхнул алой заставкой «Срочные вести от службы независимых прорицателей». Народ в отдыхальне, включая и Дана, разом оживился. Посетители дружно уставились на экран, в котором дикторшу сменила очередная улыбчивая девушка, правда, на этот раз блондинка в фиолетовой униформе. Уважаемые зрители, приятного дня! Промурлыкала она, сияя ослепительной улыбкой, которая лично у меня никак не ассоциировалась со срочными вестями. Благодарим за то, что вы выбрали наш независимый канал, чтобы быть в курсе самых актуальных и острых новостей во всех королевствах. Только для вас наши прорицатели с радостью сообщают, что из искристой обители недавно сбежала светлая девственница. По предварительной информации, ее следы удалось засечь в городе Грастини, что на южной окраине Сумеречного королевства. Приметы девушки. Темноволоса. Рост метр шестьдесят пять. Кажется, я на мгновение забыла, как дышать. Только беззвучно открывала и закрывала рот, не в силах поверить собственным ушам и чувствуя, как горят от стыда щеки. «Нет, это невероятно, немыслимо, дико. В вот так? На весь мир с улыбочкой меня ославить? Да что ж вас за сволочи в новостях сидят?» — выдавила я. И тут мою руку с силой сжали. А едва я подняла глаза на Дана, то поняла, что попало. Окончательно и бесповоротно. Ту смесь шока, неверия и какой-то безумной надежды в его глазах нельзя было словами передать — «Лариса?» — еле слышно выдохнул он. «Это ты?» Я перепуганно сглотнула. По спине побежали мурашки страха. Но соврать почему-то не смогла. Из губ само собой сорвалось. «Да». «И ты сбежала из обители? Но как?» «Шер... помогла?» «А Шерис?» Взгляд Дана мгновенно метнулся к собственному запястью с божественной татуировкой. Она знала, знала, — одними губами прошептал Мак. Пальцы его сжались еще сильнее, так что больно стало. «Дан, ты мне руку сейчас сломаешь. Отпусти, а?» — жалобно попросила я. Бесполезно. Дан лишь чуть ослабил хватку и только. Потом закрыл глаза и глубоко вздохнул, видимо, пытаясь успокоиться. Мне бы тоже успокоиться не помешало, ибо надо было срочно придумать план побега, но... но чёрт дёрнул вслушаться в голос дикторши. А та, закончив перечислять мои приметы и физические данные вплоть до второго размера груди, вдруг заявила. «При контактах со Светлой наши прорицатели советуют соблюдать крайнюю осторожность. Известно, что, убегая из искристой обители, девушка в одиночку взломала систему безопасности высшего пурпурного уровня. Светлые маги присвоили беглянке максимальный приоритет опасности и объявили между своими собратьями охоту на уничтожение. Живой брать ее не будут. Повторяю, девственница опасна, и подписан приказ на ее убийство. «Как это меня убить?» — обалдела я. «За что?» И лишь потом осознала, что наделала своим выкриком. «Лариса!» — простонал Дан, запоздало дернувшись. «Какая же ты дура!» Я испуганно обвела взглядом отдыхальню и наткнулась на одинаково горящие глаза всех, кто находился в обеденном зале. Мгновение мы смотрели друг на друга, а потом они бросились ко мне. Все шестеро с барменом во главе. От охватившего меня страха голова разом опустела, а ноги руки отказывались повиноваться. «Кажется, я впала в самый натуральный ступор». Но тут, на счастье, опомнился Дан и отдернул меня назад к стене за свою спину. Первого подлетевшего парня он отправил в обратный путь неслабым ударом в челюсть, а потом резким движением опрокинул стол на бок, создав из него небольшую баррикаду. После такого ответного хода атака на нас замедлилась. Мужчины присматривались к вступившемуся за меня противнику-конкуренту. Несколько секунд они о чем-то размышляли, а после переглянулись и дружно ударили магией. При виде несущихся в нашу сторону огненных шаров я завизжала, но почти тотчас изумленно затихла, ибо огонь, не долетев до нас считанные сантиметры, внезапно отрикошетил обратно в ударивших. Отреагировать на своевольные действия стихии успели не все. Двое из нападающих, встретившись со своими же заклинаниями лоб в лоб, с грохотом отлетели куда-то за стойку бара. Тут же послышалась и ругань самого бармена по поводу какой-то охранки. «Гошара, пожри эту защиту от применения магии!» Прошипел он и кинулся обратно к стойке. Перекинувшись через преграду, что-то сделал, и по комнате пронесся легкий ветерок, а у меня по коже разбежались уже знакомые мурашки. «Готово!» «Пригнись!» — с тревогой крикнул Дан, но отреагировать я не успела. В следующий момент рядом пронесся новый огненный сгусток и, впечатавшись в стену, оставил на ней выжженное черное пятно. От осознания того, что меня едва не подожгли, в кровь ударил адреналин. Схватив тарелку, в ходе потасовки, оказавшуюся под ногами, я изо всех сил запустил ее в нападавших не хуже фризби. «Вот вам летающая тарелка! Лови, козел магический! Ответ физики!» — заорала я вслед метательному снаряду. Тарелка, как ни удивительно, угодила в новый огненный шар, успешно подорвав его на полпути. Следом за мной ударил Идан. С его пальцев сорвалась тонкая ветвистая молния, пробив защиту одного из нападавших и разворотив части пола. Но буквально тут же сам Дан зашипел от боли и пошатнулся. «Данчик, ты как?» — перепугалась я за союзника и подпрыгнула к нему ближе. Ответили мне непечатно, но ёмко. Так что не оставалось сомнений. Долго сдерживать жаждущих моего тела у него не получится. «Что же делать?» Запаниковала я, сжавшись за сомнительной преградой из перевернутого стола. «Что-что? Помогать? Ты же светлая!» Раздраженно рыкнул Дан, с трудом отражая новую атаку. «Нейтрализуй темную магию!» «Как? Я ничего не умею!» «Жить хочешь? Значит, К... самое время научиться!» «Да хоть объясни, каким образом мне это делать?» Меня уже била крупная дрожь. «Сосредоточься!» «Почувствуй положительные эмоции и направь их на врагов!» Отрывисто бросил Дан. «Давай, подумай о чем-нибудь хорошем!» «Хорошем? Меня убить хотят? А, а ты хочешь, чтобы я мечтала о каких-нибудь гавайских пляжах?» Взвыла я. «Мне плевать, о чем ты там будешь мечтать!» Рявкнул Мак. «Лишь бы результат был! Нейтрализуй или сдохнем!» Умирать я не хотела. А потому изо всех сил попыталась сосредоточиться. Положительные эмоции. Блин, мне хотя бы спокойствие обрести. Так, пляж, море. Нет, какое к чертям море? Я там не была ни разу в жизни. Соберись, Ларка, соберись, срочно. Релаксируй. Что там у тебя в голове хорошего? Природа, лес, птички всякие. Во, русское поле. Полное поле ромашек. Она окружает меня, Хорошее такое, белое, пушистое. Внезапно почти над ухом раздался оглушающий грохот, а яркая вспышка ослепила даже через закрытые глаза. «Да не меня нейтрализуй, дура!» — заорал Дан. «И извини, как получилось, так и получилось!» — огрызнулась я. Правда, распахнув слезящиеся глаза, увидела, что он изрядно растрепан и местами почему-то покрыт сажей. «Хм». Пожалуй, повод злиться у Дана и впрямь был. Но ничего. Зато теперь я примерно уяснила принцип действия. Так, где там наши противники засели? Вон за теми столами справа. Сейчас разберемся. Поле с ромашками в бой. Чувствуя себя практически одной из героинь мультсериала «Сейлормон», я сосредоточилась и на приливе бодрости сдвинула воображаемое поле в сторону нападавших. Даже губу закусила от старания, ведь положительные эмоции можно получать и при победе над противником. Ну? Однако, вопреки ожиданиям крутых колдовских спецэффектов, воздух между нами лишь на пару мгновений замерцал и с тихим хлопком погас. не поняла. А где взрыв? Где подпаленные? Когда? Бармен и его оставшиеся еще в сознании пар клиентов? Меня охватило острое чувство неудовлетворённости. «И это всё?» — разочарованно протянула я. «Этого достаточно!» — рыкнул Дан, и в сторону напавших полетело сразу несколько молний, маленьких, но слепяще ярких. Не встретив никакого сопротивления, они ударили в намеченных жертв. Трое нападавших одновременно вспыхнули и почернели, а потом бездыханные рухнули на пол. Как бы я еще пару дней назад отреагировала на произошедшее прямо на глазах убийство, испугалась бы, как минимум. Но сейчас, после всего, что случилось, я смотрела на обезображенные тела и не чувствовала ничего, кроме отвращения и облегчения. Они не люди. Это какие-то неадекватные маньяки, которые хотели бог знает что со мной сотворить, а потому заслужили смерть. Я поморщилась. И оглядела разгромленную отдыхальню. Обугленные стены, сломанная мебель, дыры в дымящемся полу. Да, нехило. Уф, еле отбились. Устало констатировал Дан. Повезло, слабые ребята были, явно из местных. Это они-то слабые, недоверчиво уставилась на него я. Дан глубоко и тяжело дышал. На лбу его выступила испарина. Было видно, что это сражение им удалось нелегко. «Если бы были сильные, мы бы уже с тобой не разговаривали», — обрадовал маг. «Но сильные скоро подтянутся, так что надо выбираться». А «Выбираться. Скрыться. Исчезнуть». При этих мыслях меня посетило глупое детское желание спрятаться в шкаф. Такое навязчивое, что если бы сей предмет интерьера здесь находился, клянусь, я бы не удержалась. Но шкафов в обеденном зале не было. Вместо этого взгляд упал на дверцу со шторкой. А ведь там вроде как кухня. И как минимум один повар с официанткой. Интересно, почему они к нападавшим не присоединились? Испугались? Или за подмогой побежали? «Нет, это вряд ли», — опроверг Дан, едва я поделилась опасениями. Во всех цивильных ресторациях по закону для городского комфорта установлен шумопоглощающий магический щит, так что за пределами этого зала нас никто и не слышал». «Очень полезное заклинание», — тут же одобрила я. «Так чего делаем дальше? Выходим, как ни в чем не бывало, и к артефактнику?» «Нет, артефактник отпадает». Дан отрицательно качнул головой. У меня сейчас не хватит сил, чтобы тебя нормально экранировать. Так что любое столкновение даже с посредственным темным магом может окончиться весьма плачевно. Для нас. Будем выбираться подворотнями, чтобы не попасться никому на глаза. Хотя после объявленных новостей это весьма проблематично. Впрочем, он чуть прищурился и добавил. Есть еще один способ. Какой? Какой? Перспективы вырисовывались совсем не радужные, поэтому я была готова ухватиться практически за любой вариант. Вот только совсем не ожидала, что Дан предложит «выходи за меня замуж». «Замуж?» В первое мгновение показалось, что я ослышалась. Особой красотой я никогда не блистала. Нет, у и тоже не была, но и достоинства на показ не выставляла. После памятной попытки изнасилования особенно. Да и Дан за всю пору нашего знакомства интереса ко мне как к женщине не проявлял. Вот к Машке, да, а я всегда была так, неизбежным предатком, не более того. И тут вдруг такое. Однако русоволосый колдун совершенно серьёзно подтвердил. Да. За тебя? Да. На кой чёрт? Нет, я вправду не понимала. «Добровольный союз даст тебе мою защиту от тёмной магии, а меня избавит от светлого проклятия. И сможем выбраться из любой переделки», — пояснил он. «Что ж, вот и объяснение. Не какие-то неизвестно откуда вспыхнувшие глубокие чувства, а банальный брак по расчёту. Впрочем, если это поможет нам решить проблемы и избавиться от преследования, почему бы и нет? Вот только так ли всё просто?» Звучит заманчиво. Слух признала я. В чём подвох? Никакого подвоха. Всё честно. Хм. Значит, мы просто идём в любой ваш ЗАГС, я оставлю галочку и всё. Не совсем. Дан слегка нахмурился. Этот брак скрепляется не благословением священника, а чем? Твоей девственностью. Моей? Что? Я аж закашлялась. «Девственностью. Проще говоря, мы по взаимному согласию должны...» «С тобой переспать?» Я вытаращилась на него. «Да ни за что! Не мечтай даже!» «Лариса, меня уже пихали под какого-то лишенца довольно!» «Лара, вы тут все какие-то маньяки озабоченные, а ты еще и серийный убийца, экстремист! Да я лучше умру, чем...» «Хватит!» Не выдержав, рявкнул дан Лицо его в этот момент стало таким жутким, что у меня от ужаса зубы клацнули. «Думаешь, меня дико радовало с тобой возиться? Или с твоей подружкой Марьяной?» Взбешенно выдохнул он. «Да вы, бабы неадекватные, меня до печенок достали! То спаси вас, то помоги! Как мне помощь потребовалась, так сразу маньяк-убийца темный! Хороша логика, мать вашу светлую!» Несмотря на грубость стона, я почему-то неожиданно почувствовала себя виноватой. Витя вправду спасал. «Дан, я терпел ваши выкрутасы истерики, цветы, конфетки, грёбаный передник!» «Данчик, я маг, темнейший, всё раздери, боевой маг, а не гламурный мальчик на побегушках!» «Да плевать мне на всё! Надоело! Лучше уж сдохнуть, чем столько унижаться! Была б хоть одна возможность! Вышвырнул бы тебя в твой мир обратно, чтобы глаза не видели!» Проорал Дан под конец и, скрипнув зубами, резко отвернулся. «И вот откуда совесть вылезла?» — спрашивается. Вспомнилось, сколько раз Дан действительно мне помогал, причём по большей части даже бескорыстно. А я... Нет... Постель, конечно, была исключена, но что стоило сказать об этом спокойно? Без обвинений. Дан. Я подошла и тихонько коснулась напряжённого мужского плеча. Ты извини меня, пожалуйста. Я про убийцу ляпнула так ненарочно, просто растерялась и перенервничала. У меня, понимаешь, тоже в некотором роде проблемы, и, ну, не могу я вообще ни с кем. А так-то я готова тебе помочь. Может, какой другой способ есть. Дан глубоко вздохнул. Потом в полоборота посмотрел на меня и мрачно усмехнулся. Другой способ? Да, пожалуй, есть. Но мне будет нужна твоя кровь. К-кровь? Я испуганно вздрогнула и отшатнулась. Да не вся, не трясись. Только несколько капель на зелье. Уф. «Ну, несколько капель — это можно, без проблем», — с облегчением согласилась я. «А что за зелье?» «Дает временную невосприимчивость к светлой магии», — пояснил Дан, вроде бы тоже успокаиваясь. «То есть на время его действия я буду в полной силе и смогу при необходимости отбить нападение или даже портал открыть, на крайний случай?» «Ну, так здорово же!» «Я окончательно повеселела. Вот и выход!» Давай прямо сейчас сделаем тебе дозу и свалим отсюда куда подальше. А вот с изготовлением у нас проблема. Дан поморщился. Видишь ли, кроме твоей крови необходимы еще две вещи. Во-первых, заклинание. Я его, увы, не знаю. Во-вторых, зелье делается в полнолуние. А до него еще далеко. Мне захотелось выругаться матом. Сильно. Ну почему всегда вот так, а? Только-только появится надежда на то, что всё будет хорошо, как нати вам». «И что делать?» — уныло спросила я. «Для начала узнать заклинание, а потом дождаться полнолуния», — ответил Дан. Потом потёр переносицу и задумчиво добавил. «Насчёт того, где добыть заклинание, у меня мысли имеются. Правда, не уверен, что этот тип поможет». «Поможет, поможет». Внезапно раздался знакомый мелодичный женский голос, а затем воздух перед нами замерцал, являя Ашерис собственной божественной персоной. Я его уговорю. Замечательно. Пока я растерянно таращилась на богиню, кивнул Дан. Значит, осталось только незамеченными пробраться к порталу. Попробуем сделать это ночью, может, повезет. А дальше? — уточнила Шер. Что дальше? Что ты собрался делать дальше, Дан? Даже с зельем ты не сможешь скрываться вечно. Его действие очень ограничено по времени, а ждать от полнолуния до полнолуния, чтобы пополнять запасы, согласись, не выход. Резонно заметила богиня. Дан скривился. У тебя есть другое предложение? Возможно. Ашерис улыбнулась. Например, ты можешь попробовать окунуться в темный источник. Он ведь поглощает свет, значит, и светлое проклятие может снять. Теоретически верно, не стал спорить Дан. Но, насколько мне известно, сразу после того, как полуношники подчинили источник, они наглухо запечатали вход, чтобы никто больше не мог на него посягнуть. И сомневаюсь, что ради меня они его откроют. Не откроют, конечно, согласилась Шер. «Только я не о полуночном источнике говорю, Дан, а совсем о другом месте. Думала, ты догадаешься, ведь ты в тех краях уже бывал». Дан вздрогнул. Готова была поклясться, что на мгновение на его лице проскользнула тень страха. «Но чего мог бояться такой крутой колдун?» «О чем вы?» — уточнила я. «Колодец мрака». Глухо откликнулся Дан. Самое мерзкое место, какое только можно вообразить. Погодите. Я вспомнила всё, что читала про опасность погружений, правда, в светлый источник, и нахмурилась. Я читала, что чем больше связи с другой энергией, тем выше шанс, что человек погибнет. А у Дана связь очень сильна. Конечно, это относилось к светлому источнику, но, полагаю, работают они в этом плане одинаково. «Одинаково», — подтвердил Дан. «Но другого варианта нет. Аж Шерри справа. Постоянно прыгать с места на место и откачивать твою кровь — не вариант. Тем более, что к охоте подключились дейнатары. Да Выбор невелик, так что надо рискнуть». «К тому же можно попробовать захватить источник», — мурлыкнула Шер. «Если получится, вас уже никто не тронет». «Не получится», — мрачно отрезал Дан. «Я уже пытался и едва не погиб». «В любом случае, время на то, чтобы подумать, у тебя еще есть». Ашерис широко улыбнулась. Правда, Дан ее радости не разделил, буркнув. «В любом случае, для начала нам надо покинуть город». «Кстати, да, и как можно быстрее». Внезапно забеспокоилась богиня. А то тут скоро орданчик появится и порушит мне вашим убийством все планы. После чего сделала ручкой и растаяла в воздухе, оставив нас с Даном наедине. Умеет она приободрить, хмыкнула я растеряно. Да уж, маг поморщился. Ладно, нам и впрямь надо выдвигаться. А ты достаточно отдохнул? Уверен, что справишься с маскировкой? «Не уверен, но дольше ждать нельзя. Сюда может кто-то заглянуть, да и портал от города в нескольких часах пути находится». «Ого!» — изумилась я. «Чего так далеко-то? Это ж нелогично». «Потом объясню, а сейчас выходим спокойно и уверенно». Дал последнее указание Дан. Я послушно кивнула и была тут же подхвачена под локоть. Когда мы вышли на улицу, я заметила, что народу вокруг значительно прибавилось. Причём встревоженные возбужденные возбуждённые лица окружающих не слишком походили на праздных гуляк. Практически все они что-то высматривали. Точнее, кого-то. А если совсем точно, меня. Находиться на открытом пространстве среди толпы потенциальных убийц было жутко. Взгляд, помимо воли, вновь заметался в поисках несуществующего бронированного шкафа. Однако на глаза попадались только редкие бесколесные автомобили. Вот, кстати. Слушай, прошептала я, а давай машину угоним. Не вариант. Дан отрицательно качнул головой. Не забывай, тут есть городская стена, и ворота наверняка уже перекрыли. Не проедем. И как тогда мы вообще отсюда выберемся? Я в этот город через ход контрабандистов пролез. Им же и выйдем. А потом готовься к долгой прогулке по лесу. Что ж, прогулка так прогулка. По крайней мере, это всяко лучше, чем сидеть в ожидании толпы, которая жаждет разорвать меня на сувениры. К тому же, как выяснилось, Дану я нужна живой. А это уже весомый аргумент, чтобы оставаться с ним. Пока я размышляла, Дан свернул в узкий проулок, потом ещё один, и ещё, так что вскоре я полностью потеряла ориентацию в пространстве. Единственное, что поняла — мы снова оказались в грязных кварталах на окраине. Шли долго. Приходилось пробираться задними дворами, а периодически даже перелезать через ограды. Но я не жаловалась. Лучше так, чем с риском для жизни дефилировать по широким, заполненным людьми улицам. Однако, когда мы оказались у городской стены, я всё же порядком устала. От мысли о том, что предстоит ещё и пеший поход по пересечённой местности на 10 километров — Хотелось просто застонать и лечь на землю. Но я крепилась. В конечном счете, это было в моих интересах. Дан тем временем прошелся вдоль ровно подогнанных камней кладки, что-то высматривая. Потом остановился и огляделся по сторонам. Я повторила его маневр, но никого не обнаружила. А в следующий миг услышала скрежет. «Дан отодвигал какую-то дверь».